Сорочинская ярмарка «Мне нудно в хате жить, ой, вези ж мене из дому, где богацко грому-грому, где гопцуют все девки, где гуляют порубки» из старинной легенды. Мне тоскливо жить в хате, вези меня из дому туда, где много шума, где все девушки танцуют, где парни веселятся. как упоителен как роскошен летний день в малороссии как томительно жарки те часы когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан с сладострастным куполом нагнувшийся над землею кажется заснул весь потонувший в неге обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих на нем ни облака в поле ни речи все как будто умерло. Вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю. Да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Ленивые и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят под облачные дубы, И ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты, эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба Станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшийся от тяжести плодов, Широкие ветви черешин, слив, яблонь, груш, Небо его — чистое зеркало, Река в зеленых гордо поднятых рамах, Как полно сладострасти и неги Малороссийское лето. Такой роскошью блистал один из дней жаркого августа 1800-800. Да, лет тридцать будет назад тому, когда дорога, верст за десять до местечка Сороченец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемую вереницей чумаки с солью и рыбою, Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою. Местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвостливо выказывалась из высоко взгроможденного на плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскошь. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей и кокеток ненавистным для них сеном. Одиноко в стороне тащился на истомленных валах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разную домашнюю поклажию, за которым брел в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах его хозяин. Ленивую рукою обтирал он, катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и к красавице, и к уроду, и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных и особливо молодых парубков брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком. Однако ж не седые усы, и неважная поступь его заставляли это делать. Стоило только поднять глаза немного вверх, чтобы увидеть причину такой почтительности. На вазу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами, поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые вместе с длинными косами и пучком полевых цветов богатую корону покоились на ее очаровательной головке. Все, казалось, занимало ее, все было ей чудно, ново, и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться? В первый раз на ярмарке! Девушка, восьмнадцать лет, в первый раз на ярмарке! Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душою рад был бы это сделать прежде, если бы не злая мачиха выучившиеся держать его в руках так же ловко, как он в вожжи своей старой кобылы, тащившейся за долгое служение теперь на продажу. Неугомонная супруга! Но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зеленой кофте, по которой будто по горностаевому меху нашиты были хвостики, красного только цвета, в богатой в плахте, пестревшей как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую-то особенную важность ее красному полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревожный взгляд свой на веселенькое личико дочки. Глазам наших путешественников начал уже открываться псел, Издали уже веяло прохладую, которая казалась ощутительнее после томительного разрушающего жара. Сквозь темно и светло-зеленые листья, небрежно раскиданных по лугу осакоров берез и тополей, засверкали огненные, одетые холодом, искры, и река красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное гордость и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темную, упавшую с русы головы волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризом ее конца нет, она почти каждый год переменяла свои окрестности выбирая себе новый путь и окружая себя новыми разнообразными ландшафтами ряды мельниц подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали их разбивая в брызги осыпая пылью и обдавая шумом окрестность воз с знакомыми нам пассажирами въехал в это время на мост и река во всей красоте и величии как цельное стекло раскинулось перед ними. Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками мельницы, все опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути, как вдруг слова «Ай да девчина!» поразили слух ее. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый по прочих, в белой свитке и в серой шапке решетиловских смушек, подпершись в бока, молодецки поглядывал на проезжающих. Красавица не могла не заметить его загоревшего, но исполненного приятности лица и огненных очей, казалось, стремившихся видеть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, может быть, ему принадлежало произнесенное слово. — Славная девчина! — продолжал Парубок в белой свитке, не сводя с нее глаз. — Я бы отдал все свое хозяйство, чтоб поцеловать ее! — а вот впереди и дьявол сидит хохот поднялся со всех сторон но разряженный сожительницы медленно выступавшего супруга не слишком показалось такое приветствие красные щеки ее превратились в огненные и треск отборных слов посыпался дождем на голову разгульного парубка чтоб ты подавился негодный бурлак «Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он поскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб ему на том свете черт бороду обжег!» вишка как ругается!» — сказал Парубок, вытаращив на нее глаза, как будто озадаченные таким сильным залпом неожиданных приветствий. «И язык у нее, у столетней ведьмы, не заболет выговорить эти слова!» «Столетний!» — подхватила пожилая красавица. «Нечестивец, пойди умойся наперед, сорванец негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь, и отец дрянь, и тетка дрянь, столетний, что у него молоко еще на губах!» Тут воз начал спускаться с мосту, и последних слов уже невозможно было расслушать. Но Парубок не хотел, кажется, кончить этим». Не думая долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать. Весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью, и хохот разгульных повес удвоился с новой силой. Тародная щеголиха вскипела гневом, но воз отъехал в это время довольно далеко, и месть ее обратилась на безвинную падчерицу, и медленного сожителя, который, привыкнув издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги. Однако ж, несмотря на это, неутомимый язык ее трещал и болтался во рту до тех пор, пока не приехали они в пригороде к старому знакомому икуму казаку Цибулия. Встреча с кумовьями давно не видевшимися, выгнала на время из головы это неприятное происшествие, заставив наших путешественников поговорить об ярмарке и отдохнуть немного после дальнего пути. «Що божите ми, Господи, чого нема нати ярмарцы? Колеса, скло, дьеготь, тютюн, ремень, цибуля кромари всякий. Так що хоч би в Кишине было рублив из тридцать, то и то дыб не закупив у сей ярмарки. Из малороссийской комедии. Господи боже мой, чего нет на той ярмарке? Колеса, стекло, деготь, табак, ремень, лук, торговцы всякие. Так что если бы в кармане было хоть тридцать рублей, то и тогда бы не закупил в ярмарки Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами? Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище, и шевелится всем своим туловищем на площади, и по тесным улицам кричит, гогочит, гремит. Шум, брань, мычание, бленья, рев — все сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа. Ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться. Приезжий мужик наш с чернобровой дочкой давно уже толкался в народе, подходил к одному возу, щупал другой, применивался к ценам. А между тем мысли его ворочались безостановочно около десяти мешков пшеницы и старые кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около вазов с мукой и пшеницей, ей бы хотелось туда, где под полотняными ятками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные медные кресты и дукаты. Но и тут, однако же, она находила себе много предметов для наблюдения ее смешило до крайности как цыган и мужик били один другого по рукам вскрикивая сами от боли как пьяный жид давал бабе киселя как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками как москаль поглаживая одной рукой свою козлиную бороду другую но вот почувствовала она кто то дернул ее зашитой рука в сорочке оглянулась и парубок в белой свитке с яркими очами стоял перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце забилось так, как еще никогда, ни при какой радости, ни при каком горе. И чудная Люба ей показалось и сама не могла растолковать, что делалось с нею. — Не бойся, серденька, не бойся, — говорил он ей вполголоса полголоса, взявши ее за руку, — я ничего не скажу тебе худого. «Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого, — подумала про себя красавица, — только мне чудно. Верно, это лукавый. Сама, кажется, знаешь, что не годится так, а силы не достает взять от него руку». Мужик оглянулся и хотел что-то промолвить дочери, но в стороне послышалось слово «пшеница». Это магическое слово заставило его в ту же минуту присоединиться к двум громко разговаривающим негациантам, и приковавшегося к ним внимания уже ничто не в состоянии было развлечь. Вот что говорили негацианты о пшенице. Чебачишь, виньякий парнище, на свете трохи есть таких, севуху так, мов, брагу хлеще. Котлеревский, Энеиды, видишь ты, какой парнище, на свете мало таких, севуху словно брагу хлещет. «Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница?» — говорил человек, с вида похожей на заезжего мещанина, обывателя какого-нибудь местечка, в пестредевых запачканных дегтем и засальных шароварах, другому, в сине, местами уже с заплатками свитки и с огромную шишкою на лбу. «Да думать нечего тут. Я готов скинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате» если мы продадим хоть одну мерку. — Кого ты, земляк, морочишь? привозить кроме нашего нет вовсе, — возразил человек в пестрядевых шароварах. — Да, говорите себе, что хотите, — думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негацантов. — А у меня десять мешков есть в запасе.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 то и дело, что водятся чертовские шашни. Ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера волосной писарь проходил поздно вечером, только глядь, в слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже. Того и жди, что опять покажется красная свитка.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 и в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу. «Ты, верно, человече добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчас узнал». «Может, и узнал». «Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу. Тебя зовут Солопий Черевик». «Так, Солопий Черевик» а вглядись-ка хорошенько, не узнаешь ли меня? Нет, не познаю. Не во гнев, будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рожь всяких, что черт их и припомнит всех. Жаль же, что ты не припомнишь голопупенкова сына. А ты будто Ахримов сын. А кто ж? Разве один только лысый детько, если не он? Тут приятели. Побрались за шапки, и пошло лобызание. Наш Галопупинков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого. «Ну, Солопий, вот как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе». «Что ж, Параско, — сказал черевик, обратившись и смеясь к своей дочери, — может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и того...»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 И, посмеиваясь и покачиваясь, побрел он с нею к своему возу. А наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы даже из Годяча и Миргорода, двух знаменитых городов Полтавской губернии, выглядывать по деревянную люльку в медно-щегольской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков, тестью и всем, кому следует.